Берлин. 2 октября. Только что услышал сообщение BBC, что сегодня ночью английские самолеты летали над Берлином. Это сюрприз для нас. Воздушной тревоги не было. голос самолетов не слышали. Но в эти дни все врут. Например, немцы заявляют, что потопили арк Роял. Семья К, натурализовавшейся в Америке девушки германского происхождения, которая очень помогала мне в течение многих лет, со вчерашнего дня просит меня помочь разыскать ее. Несколько дней назад она выехала из Амстердама в Берлин, но добраться ей не удалось. Сегодня я съездил в консульство и попросил Гей отправить срочный запрос в отделение германской тайной полиции на границе с Голландией. Ответ. Элеонор арестована там. Как я объясню это ее семье? После вчерашнего выступления Черчилля по радио энтузиазм по поводу мира здесь слегка поутих. Все время размышляю о единственном тюбике крема для бритья, который мне полагается по карточке на 4 месяца. У меня будет рыжая борода. В субботу, 30 сентября, внезапно объявился Ас с девушкой, которую он встретил в Варшаве. Они три недели скитались в лесах Восточной Польши между германской и русской армиями. Он рассказал, что все эти дни они питались черствым хлебом, пробираясь от деревни к деревне. Черствый хлеб – это единственное, что продавали им крестьяне, хотя у них были и масло, и яйца, и мясо. Во многих деревнях уже установили власть местных советов. А. Никогда не любивший поляков и еще больше не любивший нацистов говорит, что в Восточной Польше все деревни, расположенные вдали от проселочных, железных дорог и шоссе и не имеющие никакого военного значения – по совершенно непонятным для него причинам разрушены германскими военно-воздушными силами. Рассказывает, что немецкие самолеты часто пикировали на одиноких крестьянских женщин в поле, сбрасывали на них бомбы или обстреливали из пулеметов. Он видел трупы. А и его подружка вышли в конце концов германским позициям, несколько дней ехали в открытых грузовиках с немецкими беженцами и в итоге добрались до Германии. Уайти, вернувшийся из Польши, рассказывает, что пролетал над Варшавой в субботу вечером, 30 сентября. Вся она была в огне. Те несколько зданий в центре города, которые не горели, были разрушены. По его мнению, там погибли десятки тысяч гражданских лиц. Три дня он провел с частями Советской армии, но она не произвела на него большого впечатления. Его поразило сколько женщин в Красной армии. Уайти принимал участие в странной миссии. Герингу сообщили, что несколько немецких летчиков, захваченных поляками, убиты в концентрационных лагерях недалеко от русской границы. Четыре германских самолета, на одном из которых находились Уайти и несколько немецких офицеров, а три других были загружены гробами, вылетели на поиски тел. Они раскапывали могилы по всей восточной Польше, но ничего не нашли. Наконец, в поле им показалось, что это то, что они ищут. Там была большая яма, недавно закопанная. Они изо всех сил ее раскапывали. Нашли пять десятков лошадиных трупов. Берлин. 4 октября. Выдержки из сегодняшней прессы. Выделенный красным на первой полосе заголовок в урблат «Англия несет ответственность за возмутительное провоцирование Варшавы к сопротивлению». Редакционная статья в «Нахтаус утверждает, что Америка не так стремится вступить в войну, как Герр Рузвельт и его еврейская комарилья. Берлин. 5 октября. Завтра заседание Рейхстага. Ожидается, что Гитлер выступит с мирными предложениями. Сам он сегодня вылетел в Варшаву, чтобы принять победоносный рапорт своих войск. Выступил с речью перед своими солдатами, речью Цезаря Завоевателя. Народ здесь действительно хочет мира. Правительство, видимо, желает его на время. Примут ли его сейчас Британия и Франция, а потом, может быть, в будущем году придется снова объявлять мобилизацию? Гитлер выиграл войну в Польше и проиграл ее там, России. Советы без борьбы получили половину Польши, накинули удавку на прибалтийские страны и теперь блокируют Германию от ее главных целей на востоке – украинского зерна и румынской нефти. Гитлер поспешно эвакуирует всех немцев из Прибалтики, где большинство из них проживало веками. Эстония капитулировала перед Москвой и согласилась на создание военно-воздушных и военно-морских баз на своей территории. Министры иностранных дел Латвии и Литвы. мечутся между Москвой и своими столицами, пытаясь хоть что-нибудь спасти. А если Советы вклинятся в Балтийские государства, то как скоро эти государства станут большевистскими? Скоро, скоро. Берлин, 6 октября. Сегодня в Рейхстаге Гитлер известил о своих мирных предложениях в кавычках. Я отправился на это шоу, чтобы составить личную точку зрения. Когда он выдал свои мирные предложения, то они оказались почти такими же, что я слышал от него с этой же трибуны после каждой одержанной им победы, начиная с похода в Рейнскую область в 1936 году. И хотя эти предложения минимум уже пятые по счету, большинство немцев, с которыми я беседовал, пугаются, услышав сомнение, что внешний мир, наученный горьким опытом, поверит в них не больше, чем в предыдущие. Гитлер предложил мир на Западе с условием, что Британия и Франция оставят Германии ее жизненное пространство в Восточной Европе. Будущее Польши остается неясным, хотя он и заявил, что Польша никогда больше не будет угрожать германским интересам. Другими словами, это будет порабощенная Польша, похожая на нынешнюю порабощенную богемию. Я очень сомневаюсь, что Англия и Франция хоть ненадолго прислушиваются к этим предложениям в кавычках, но некоторые мои коллеги считают, что так будет, обосновывая это тем, что теперь Россия соприкасается с Германией на широком фронте и всю прошлую неделю закреплялась в Балтийских государствах. Для Парижа и Лондона было бы вполне разумно заключить мир и подождать, пока Германия и Россия не столкнутся в Восточной Европе. Несколько месяцев назад... Пертинекс писал, что германская проблема не будет решена до тех пор, пока Германия не будет знать, что на Востоке у нее есть препятствия, которые она не сможет преодолеть. Тогда она остановит экспансию, перестанет нарушать спокойствие остальной Европы и направит свои способности и энергию на более мирные цели. Таким препятствием может стать Россия. В любом случае, пока Россия выигрывает в этой войне, а Гитлер полностью зависит от расположенности к нему Сталина. Сталин же явно не расположен никому, кроме себя и России. Гитлер был сегодня спокойнее, чем обычно. У подпевал депутатов в Рейхстаге наблюдалось много веселости, но мало энтузиазма, кроме тех моментов, когда он восхвалял германскую мощь. Эти панегирики зажигают огонь в сердце каждого немца. Перед началом заседания... Члены кабинета стояли на сцене, где обычно выступают оперные певцы, и вели непринужденную беседу. Рибентроп с адмиралом Редером, доктор Геббельс с фон Нойротом и так далее. Большинство депутатов, с которыми я разговаривал позже, не сомневались, что мир обеспечен. Был прекрасный осенний день, холодный, но солнечный, и он как будто добавлял всем хорошего настроения. По дороге на заседание Рейхстага Созванного, как обычно, в кроллопера «Хаус» в Тиргартене, я заметил, что повсюду установлены зенитные батареи. Завтрашний утренний выпуск газеты «Фелькашебеобахтер» – личного гитлеровского рупора милитаризма – чуть ли не принесен голубем мира. Вот его зажигательные заголовки. «Стремление Германии к миру», «Отсутствие военных планов против Франции и Англии», «Никаких требований пересмотра границ, кроме границ колоний», Сокращение вооружений. Сотрудничество со всеми странами Европы. Предложение по мирной конференции. Если нацисты искренни, то могли бы на таком приятном языке изъясняться до того, как начали свое контрнаступление в кавычках.